Возникает вопрос, не лучше ли использовать его на другой работе? Сказав все это, Львов замолчал, так, словно сам уже все решил и спрашивать не у кого и не о чем. Однако после паузы все же спросил, согласны с этим? Не согласен, товарищ генерал-лейтенант, не потратив ни секунды на размышления, отрубил Захаров. Почему не согласны и с чем именно? быстро спросил Львов. «Не согласен, что болезненный», — сказал Захаров. И, посмотрев на Львова, подумал, «при всем выпавшем на долю Серпилина, он, к счастью, оставался еще таким крепким мужиком, что, понадобись, сгреб бы такого, как ты, в охапку, и ты бы пикнуть бы не успел». Но своей шальной мысли, разумеется, вслух не высказал. А добавил, что неоднократно сам был свидетелем, как молодые высовывали языки от усталости, а командарм продолжал работать как машина, и ничего ему не делалось. «Теперь врачи, очевидно, другого мнения, чем вы», — сухо сказал Львов, раз до сих пор не могут сообщить, когда вернут его в строй. А тем временем положение в армии создается все более нетерпимое. Не знаю, почему вы пришли к такому выводу, товарищ генерал-лейтенант, как член военного совета армии, докладываю вам, что генерал Бойко с исполнением обязанностей командарма за этот период справлялся нормально. А что касается меня, то хотя имел упущение, но что в армии создалось нетерпимое положение, не слышал до сих пор ни от вас, ни от кого другого. «Не создалось, а создается», — сказал Львов. «И речь не о ваших упущениях. Они есть, и их надо исправить. Но не переводите разговор на себя. Речь идет о затянувшемся отсутствии командарма. Это сейчас главное». «Этот вопрос не мне решать, товарищ генерал-лейтенант. Но мнение свое, если потребуется, везде, где потребуется, изложу». «Сказал Захаров, давая понять, что права свои помнит, и, будучи не согласен со Львовым, все, что сможет сделать поперек, сделает. Другой вопрос, чем кончится, но сделать, сделает». «Сказал твердо, но с тревогой подумал при этом, что уж больно уверенно держится Львов. Характер характером, но кроме характера для такой уверенности должны быть еще и основания». Может, уже говорил с командующим фронтом и склонил его? Только что от него вернулся. А с другой стороны, почему все-таки вышел с этим вопросом на меня? Значит, все же нуждается в моем содействии? Чтобы камень с горы покатить, иногда лишь толчка не хватает. Толкнешь и пошел. Он покосился на лежавший перед Львовым блокнот и увидел, что там уже была проставлена синим карандашом цифра 2, а за ней скобка и слово «командующий», без фамилии, с вопросительным знаком. Львов потянулся рукой к стоявшему на краю стола телефону, так словно хотел позвонить кому-то, кто сразу все решит и сделает дальнейший разговор бессмысленным. Но не дотянулся, передумал и, взяв стакан, допил глоток остывшего чая. «Сейчас отпустит, подумал Захаров. «О чем еще говорить?» Но Львов не отпустил его. «Как член военного совета армии, изложите мне свое собственное мнение о командующем», — сказал Львов, спокойно нажав, однако голосом, на слово «собственное», так, словно заранее не обещал принимать его во внимание. Захаров начал с того, что Серпилин, Командовал в их армии дивизии, а потом стал начальником штаба. Не забыл упомянуть, что выдвижение его на должность командарма произошло после вызова в Москву к товарищу Сталину. Львов слушал, не перебивая, и делал пометки в блокноте. Писал все тем же синим карандашом, но теперь мелко. И Захаров уже не видел, что он пишет. В историю можете не вдаваться. В первый и единственный раз за все время прервал его Львов, когда он стал перечислять операции, в которых участвовала их армия. Меня интересует не ход действий, а ваши оценки. Как их отделишь на войне одно от другого? Оценки от хода действий. «Но когда докладываешь начальству, времени у тебя не сколько тебе нужно, а сколько тебе дадут». И зная за собой привычку, увлекшись выходить за пределы военной краткости, Захаров остановился и спросил, «Еще пять минут имею?» И когда Львов молча кивнул, сказал за эти пять минут, о Серпилине все то хорошее, что знал. Сказал, как положено, и обо всем, о чем положено говорит политработнику, давая характеристику командиру, с которым давно бок о бок воюешь. и то, чего по букве не требовалось, что из трех командующих, с которыми работал, Серпилин самый сильный и перспективный. На этом и закончил. Перспективы пока неясные, сможет ли и дальше командовать, сказал Львов, так словно пропустил мимо ушей все остальное. У вас все. Все. Об отрицательных сторонах сказать нечего. Такого, что заслуживало бы внимания, нечего. Странная позиция для члена военного совета. Вместо того, чтобы смотреть на командарма партийным глазом, складывается такое впечатление, что наоборот, смотрите на все его глазами и за пределы этого не выходите. На оперативную обстановку верно обычно смотрю его глазами, сказал Захаров. Учусь и многому научился у него, не отрицаю. А в остальном имею собственные глаза, ими и смотрю. Он лес нарожен, но уже не смог сдержать себя. Знал хорошо, что в свое время Львов был понижен в звании, стал из армейских комиссаров корпусным как раз потому, что, подмяв под себя командующего, сам один взялся решать оперативные вопросы и такого наворотил, что до сих пор все помнят. Однако Львов против ожиданий никак не показал, что задет его словами, только перемолчал с минуту, да хрустнул зажатым в пальцах карандашом и тем самым тоном сухим и спокойным, каким говорил до этого, сказал, Речь не о том, что он плох, а о том, что вы в нем не видите ничего, кроме хорошего, а значит, вообще ничего не видите. В чем он действительно на высоте и в чем нет, из ваших подобострастных речей вывод сделать трудно. А вывод, что вы сами не на высоте положения, как член военного совета, начинает складываться. Во всяком случае, партийностью в ваших речах и не пахнет. Не знаю, Захаров встал. Наверное, самого себя плохо видать. Партия на это место поставила. Партия, если надо, и снимет. Если надо, снимет, так и не повысив голоса, как эхо сказал Львов.